Я проснулся через несколько часов, дрожа от холода. На дворе стемнело, и недолговечное тепло ранней весны улетучилось. Вастронос тоже проснулся, и вместе мы выскользнули из логова. Над олением замком слабо мерцало далекое ночное небо, звезды были яркими и холодными. Чувствовалась близость залива, как будто дневные запахи людей, лошадей и стрепни были вынуждены уступить место великой мощи океана. Мы шли по пустынным переходам, мимо площадок для упражнений в воинском искусстве, мимо амбаров и винодельни. Все было неподвижно и тихо. Когда мы подошли ближе к, собственно, замку, я увидел, что факелы еще горят, и услышал чьи-то голоса. Но во всем ощущалась усталость. Это были последние вздохи гульбища, затихающие перед рассветом. Тем не менее мы обошли внутренние здания, держась от него подальше, Потому что человеческого общества На сегодня нам вполне хватило Я обнаружил, что иду за выстроносом Назад к конюшням Когда мы подошли к тяжелым дверям Я подумал, как же мы войдем Но щенок оживленно заверял хвостом И даже мой не столь чуткий нос Ощутил в темноте запах барича Наш опекун встал С деревянной приносной клетки Стоявшей у двери «Вот и вы!» Успокаивающе сказал он «Ну, валяйте, заходите» Он открыл нам тяжелые двери и ввел нас внутрь. Мы брели за ним сквозь темноту, между рядами стоил, мимо грумов и конюхов, привыкших ночевать в конюшне, и потом мимо наших собственных лошадей и собак, к лестнице, поднимавшейся вдоль стены, что отделяла стоило от клеток. Вслед за Баричем мы шли по скрипящим деревянным ступенькам, и он открыл еще одну дверь». Тусклый желтый свет, догорающие свечи на столе почти ослепил меня. Мы вошли в комнату с наклонным потолком. Комната пахла барричем, кожей, маслами, травами и мазями, без которых не обойтись в его ремесле. Дверь за нами закрылась, и когда он проходил мимо нас, чтобы зажечь новую свечку взамен стоявшей на столе, я почувствовал слабый винный запах. Свет стал ярче и Барич уселся в грубое деревянное кресло у стола. Он изменился. На нем был коричневый с желтым камзол из хорошей тонкой ткани. На груди висела тяжелая серебряная цепь. Он положил руку на колено ладонью вверх и востронос немедленно подошел к нему. Барич почесал его висячие уши и нежно похлопал по ребрам, поморщившись от поднявшейся при этом пыли. «Славная вы парочка», — сказал он, обращаясь скорее к щенку, чем ко мне. «Только посмотрите на себя. Грязные, как нищие. Я из-за вас сегодня лгал моему королю впервые в своей жизни. Похоже, опала Чивала заденет и меня. Сказала ему, что вы выкупались и крепко спите, устав с дороги». Король был недоволен, что ему придется подождать встречи с вами Но на наше счастье у него есть и более важные дела Отречение Чивола переполошило всех лордов Некоторые хотят извлечь какую-то выгоду Другие чувствуют себя обманутыми Принц, который был им по душе, так и не станет королем шарют пытается их всех успокоить Продолжает распускать слухи, что на этот раз именно Верити вел переговоры с чиурда Кто-то в это поверит За ними все равно придется присматривать Но они хотя бы задумаются о том, каким королем будет Верити, если займет трон Чивыл бросил все и уехал в Ивовый лес И все герцогства гудят, словно в потревоженное осиное гнездо. Барич оторвал взгляд от возбужденной мордочки востроноса. «Что ж, Фитц, думаю, хватит с тебя всего этого на сегодня. Удрал, напугал бедного Коба до смерти. Ну, теперь-то опомнился, что кто-то задирал тебя». Следовало бы мне знать, что найдутся и такие, кто захочет свалить на тебя всю эту суматоху. Давай, иди сюда. Я замялся, а он подошел к матрасику из одеял, устроенному у огня, и похлопал по нему. Смотри, вот место для вас, оно готово, а на столе хлеб и мясо для вас обоих. Эти слова заставили меня обратить внимание на прикрытую тарелку на столе. Мясо который уже давно учуял в эстронос. Теперь и я тоже остро почувствовал аппетитный запах. Бааррич засмеялся над тем, как мы бросились к столу и молча одобрил то, что я выделил в выстроносую изрядную порцию, прежде чем сам взялся за еду. Мы наелись до отвала. Похоже, баррич хорошо представлял себе как голодны могут быть щенок и мальчик после целого дня обиды горесть. И потом несмотря на наш недавний долгий сон, Одеяло у огня стали вдруг ужасно соблазнительными. Наполнив желудки, мы свернулись калачиками, подставив спины жарким волнам от очага и заснули. Когда мы проснулись на следующий день, солнце стояло уже высоко, и барича с нами не было. Прежде чем покинуть его комнату, востронос и я съели горбушку вчерашнего хлеба и дочиста обглодали кости – Никто не остановил нас, когда мы шли к выходу из конюшен. Собственно говоря, на нас вообще не обратили внимания. Начинался новый день суеты и гуляний. Замок был полон людьми. Сотни ног месили дорожную пыль. Гул голосов перекрывал шум ветра и отдаленный рокот волн. Бастронос впитывал каждый запах, каждый звук. Его чувства передавались мне. Мои собственные глаза и уши тоже ловили все вокруг и оттенки. Такого удвоения у меня Голова шла кругом Из обрывков разговоров Я понял, что наше прибытие Совпало с каким-то Весенним праздником и народными Гуляниями Отречение Чивола все еще было главной темой Пересудов, но это не мешало Выступлением кукольников и фокусников В одном из кукольных Представлений отречение Чивола Уже было подано, как похабная Комедия и Я стоял, неузнанный в толпе и гадал, что же было такого смешного в диалоге о посеве на соседском поле, что взрослые вокруг рыдают от хохота. Но очень скоро толпы народа и шум начали угнетать нас обоих, и я дал понять Вастроносу, что хочу уйти от всего этого. Мы покинули крепость, выйдя из ворот в толстой стене мимо стражников, увлечённо заигрывавших с какими-то развесёлыми девицами, Еще один мальчик с собакой вышел вместе с семьей торговца рыбой. Стоит ли обращать на него внимание? Более предпочтительных попутчиков видно не было, и мы пошли вместе с этим семейством по направлению к городу. Мы все больше и больше отставали от них. Вастронос исследовал каждый незнакомый запах и поднимал лапку на каждом углу, и в конце концов мы окончательно потеряли семью торговца из виду и стали бродить по городу вдвоем.